Глава шестая. Открытие. — Надо признаться, сударь, — сказала мамаша Бувар Рудольфу, когда хохотушка убежала, — надо признаться, вам досталась хорошая хозяюшка. Черт возьми, она умеет так дешево все покупать, и к тому же она добрая, прихорошенькая, беленькая, румяная, черноглазая, и волосы черные, а это уже редкость. Не правда ли она очаровательна? Я счастливый муж госпожа Бувар. А она счастливая жена, я в этом уверена. И вы не ошибаетесь? Но скажите, сколько я вам должен? Ваша маленькая хозяйка ни за что не хотела уступать и сторговала все за 300 франков. Видит Бог, я на этом имею всего 15 франков, потому что заплатила за все эти вещи дороже, чем могла бы. Но у людей, которые их продавали, был такой несчастный жалкий вид. В самом деле... «Кстати, вы не у них купили этот маленький секретер?» «Да, сударь». «Как подумаю, о них просто сердце разрывается. Представляете, позавчера приходит сюда молодая дама, еще очень красивая, но такая бледная, такая худая, что смотреть больно. Мы-то, бедные люди, кое-что в этом понимаем. И хотя она была одета, как говорится, со вкусом, но ее старая черная шерстяная шаль, ее поношенная черная, Бомбазиновое платье, дама была в трауре, ее соломенная шляпка, и это в январе, говорили яснее ясного о том, что мы называем благородной нищетой, потому что, я уверена, это очень приличная дама. Она спросила, не куплю ли я у нее спальный гарнитур из двух кроватей и маленького секретера, и вся покраснела от смущения. Я ответила, что раз уж я продаю мебель, надо ее и покупать. Если она мне подойдет, считайте дело сделанным. Но сначала надо посмотреть. Она предложила сходить к ней, это совсем недалеко, по другую сторону бульвара, в доме на канале Сен-Мартен. Ну что ж, я оставляю лавку на свою племянницу и следую за дамой. Мы приходим в дом, как говорится, для маленьких людей, в самой глубине двора, поднимаемся на пятый этаж, дама стучит, нам открывает дверь девочка лет 14 и тоже в трауре, и такая же бледная и худая, но при всей ее бледности и худобе такая хорошенькая, как ясный день, такая красавица, что я просто онемела. А кто же эта прелестная девочка? — Дочка той дамы в трауре. В доме было холодно, а на ней бедненькая бумажная платьица, черная в белый горошек, и маленькая черная шаль, совсем изношенная. Наверное, они жили в страшной нищете. А представьте себе две комнаты, очень чистенькие, но совершенно голые и такие холодные, что можно умереть. Камин, но в нем даже пепла нет. Его давно уже не топили. А из мебели две кровати, два стула, комод, старый сундук и маленький секретер. На сундуке какой-то пакет, завязанный в платок. Этот узелок было все, что осталось матери и дочери когда они продадут свою мебель. Привратник, который поднялся вместе с нами, объяснил, что хозяин дома согласился взять у них за долги только деревянные рамы двух кроватей, стулья, сундук и стол, поэтому дама в трауре попросила меня честно оценить матрасы, простыни, занавески и покрывала. Слово честной женщины, сударь. Я живу тем, что покупаю подешевле, а продаю подороже. Но когда я увидела эту несчастную девочку с глазами полными слез и ее бедную мать, которая при всем ее хладнокровии едва сдерживала рыдание, я оценила все с точностью до пятнадцати франков, и это была хорошая цена, клянусь вам. Я даже согласилась, чтобы их выручить, взять маленький секретер, хотя это не по моей части. — Я его покупаю у вас, госпожа Бювар. Господи, тем лучше, а то бы долго не знала, кому его сбыть. Я ведь взяла его только, чтобы помочь бедной даме. Когда я сказала ей свою цену, я думала, она будет торговаться, запросит больше. Так нет же. Тут я еще раз убедилась, что эта дама не из простых, благородная нищета, вы меня понимаете? Я ей говорю, даю столько-то, а она отвечает, хорошо, пойдемте к вам, там вы мне заплатите» потому что я не могу вернуться в этот дом». Потом она говорит своей дочери, которая сидит на сундуке и плачет, «Возьми узелок, Клэр». Я хорошо запомнила имя. Она назвала ее Клэр. Юная мадемуазель встала, но когда она подошла к маленькому секретеру, вдруг упала перед ним на колени и разрыдалась. «Мужайся, дитя мое, на нас смотрит", сказала ей мать в полголоса, Но я ее услышала. «Понимаете, суды? они очень бедные люди» но при этом гордые. Когда дама в трауре протянула мне ключ от секретера, я увидела, как из ее покрасневших глаз тоже скатились слезы, словно сердце ее обливалось кровью. Наверное, ей был очень дорог этот секретерчик, но она постаралась сохранить кладнокровие и достоинство перед чужими людьми. Под конец она предупредила портье, что я заберу все, что не взял себе хозяин дома. И мы вернулись ко мне в лавку. Девочка одной рукой поддерживала мать, а в другой несла узелок со всем их добром. Я отсчитала им триста пятнадцать франков, и больше я их не видела. — Вы знаете, как их зовут? — Нет, сударь. Дама продала мне свои вещи в присутствии привратника, так что мне было ни к чему знать их имена. И так было ясно, что это ее вещи. — А куда они перебрались, и этого не знаю. Наверное, об этом знают в их прежнем доме. Нет, сударь. Когда я вернулась туда закупленными вещами, портье сказал мне об этой даме и ее дочке. Они были очень скромные, очень достойные и очень несчастные. Только бы с ними не стряслось никакой новой беды. С виду они вроде спокойны, но я душой чувствую, что они в отчаянии. «Куда же они сейчас перебрались?» — спросила я. «Ей, богу, не знаю!» — ответил он. «Они ничего мне об этом не сказали, и наверняка сюда уже не вернутся». Все надежды, возникшие было у Рудольфа, рухнули. Как отыскать двух несчастных женщин, зная только имя дочери Клэр, и имея в руках только обрывок черновика письма, о котором мы уже говорили, где внизу осталась только одна строчка «Написать герцогине» Единственный, хотя и слабый шанс отыскать следы этих двух бедняжек могла дать только герцогиня де Люсене, которая, по счастью, была из круга знакомых госпожи Дарвиль. Возьмите отсюда, сколько нужно, — сказал Рудольф, протягивая торговке билет в пятьсот франков. — Я вам дам сдачи. — А где нам найти повозку, чтобы отвезти все эти вещи? — Тут, совсем рядом. — Хватит одной большой ручной повозки. Такая есть у папаши Жерома, моего соседа. Он мой постоянный перевозчик. По какому адресу доставить вещи? Улица Тампль, дом 17. Тампль, 17. Как же, как же, прекрасно знаю. Вы уже бывали в этом доме? И довольно часто. Сначала я там покупала всякую рухлять у одной ростовщицы, которая там живет. Ну, конечно, ремесло у нее не очень почетное, но какое мне дело? Она продает, я покупаю, и мы в расчете. В другой раз я приходила туда месяца полтора назад за мебелью одного молодого человека, который куда-то переезжал. Он жил на пятом этаже. — Случайно это не Франсуа Жармен? — воскликнул Родольф. Он самый. А вы его знаете? — И очень хорошо. Но, к несчастью, на улице Тампль он не оставил своего нового адреса, и я не могу его отыскать. — Ну, если дело только за этим, я вам помогу. — Вы знаете, где он живет? — Точно не знаю, но могу сказать, где вы его наверняка можете встретить. — Где же это? — У нотариуса, у которого он работает. — У нотариуса? — Да, он живет на пешеходной улице. — Жак Ферран! — воскликнул Родольф. Он самый святой человек. У него в конторе и распятие и освященные кусочки дерева от креста Господня, не кантора, а просто церковные ризница. Но откуда вы узнали, что Жермен работает у нотариуса? Ну, в общем, этот молодой человек пришел и предложил мне купить у него всю его скудную мебель, хотя это и не по моей части. В тот раз я тоже купил все оптом, чтобы потом продать в розницу. Молодого человека это устраивало. А мне хотелось ему помочь. Значит, я у него покупаю всю его холостяцкую меближку, Я ему плачу. Наверное, он был доволен, потому что недели через две он вернулся ко мне, чтобы купить полный кроватный гарнитур. С ним доставщик с маленькой ручной тележкой. Мы все увязываем, грузим. И вот в последнюю минуту он вдруг замечает, что забыл дома свой кошелек. Этот молодой человек казался таким честным, что я ему и говорю, ну, забирайте же ваши вещи, а за деньгами я к вам завтра зайду. Очень хорошо, говорит мне он, только меня почти никогда не бывает дома. Приходите завтра на пешеходную улицу к нотариусу Жаку Феррану, я у него работаю, и я вам заплачу. На другой день я пришла к нему, он мне уплатил, и все бы хорошо, но вот что непонятно. Зачем он продал свою мебель, чтобы через две недели купить другую? Родольф, казалось, понимал причину этого странного поступка. Жермен хотел сбиться следа негодяев, которые за ним охотились. Он явно боялся, что если переедет со всей своей мебелью, преследователи об этом узнают и найдут его новое жилье. Поэтому он предпочел все продать, а потом купить, сбежать налегке, а потом купить заново необходимые вещи. Рудольф задрожал от радости при мысли о том, как будет счастлива госпожа Жорж, когда узнает, что сможет, наконец, увидеть своего сына, которого так долго и тщетно искала. Вскоре вернулась хохотушка, как всегда веселая, с улыбкой на устах. «Я же вам говорила, я не ошибаюсь!» — воскликнула она. «Мы истратили всего шестьсот сорок франков». Зато Морелли заживут теперь как короли. Смотрите, смотрите, торговцы идут один за другим, и все нагруженные вещами. Теперь у семьи будет все, что нужно, и гриль, и две чудные кастрюли, заново луженные, и даже кофейник. Я сказала себе, если уж делать все с размахом, нечего мелочиться. И на все это я потратила от силы три часа. Но платите скорее, сосед, и пойдем отсюда. Скоро уже полдень и моей иголке придется мелькать, как молния, чтобы утро совсем не пропало. Рудольф заплатил и вместе с хохотушкой покинул базар Тамбль.